Что касается, в частности, цен драгоценных металлов, то самая низкая цена, по какой они могут продаваться, или что тоже наименьшее количество других полезностей, на какой они могут промениваться в течение более или менее продолжительного времени, регулируется теми же самыми началами, как и обычная низшая цена всех других товаров. Она определяется тем капиталом, который должен быть затрачен тем количеством пищи, одежды и материалов для устройства жилища, какое должно быть потреблено при добыче драгоценного металла и при доставке его на рынок. Она должна быть по меньшей мере достаточно для восстановления капитала с обычной на него прибылью. Что касается высшей их цены, то она едва ли определяется чем-либо иным, кроме изобилие или недостатка их в данное время. Спрос на эти металлы проистекает частью от их полезности, частью от их красивого вида. Драгоценные металлы, пожалуй, приносят большую пользу, нежели какие бы то ни было другие металлы, кроме, конечно, железа. Они менее подвержены ржавчине и загрязнению, а потому легче могут быть содержимы в чистоте что делает их во многих случаях особенно пригодным материалом для изготовления кухонной и столовой утвари. Но, конечно, главный источник их ценности — это их красивый вид, который делает их особенно пригодными для украшения, одежды и домашней утвари. Никакая окраска или лакировка не может придать чему-либо такого великолепного цвета, как позолота. А затем, конечно, достоинство драгоценных металлов, вытекающие из их красивого вида, значительно повышаются благодаря их сравнительной редкости. Главное наслаждение, которое доставляет большинству богатых людей их богатство, это возможность похвастаться своим богатством, которое никогда не имеет в их глазах столь большого значения, как когда они обладают такими предметами, какими никто кроме них не обладает. Перечисленные качества – полезность, красота и редкость – являются первоначальным источником высокой ценности драгоценных металлов. Эта их ценность предшествовала их употреблению в качестве денежных знаков. И не зависит от этого употребления. Напротив, именно эта высокая ценность есть то их свойство – которая сделала драгоценные металлы особенно пригодными для употреблений в качестве денег. Но, конечно, это употребление, являясь источником нового спроса на драгоценные металлы и сокращая то количество их, которое может быть использовано для других целей, легко могло впоследствии способствовать поддержанию или даже повышению их ценности.